Глава 19 Отстоять в совете дочь у меня получилось, хоть и с большим трудом. В империю младший принц императорского дома уезжал не с пустыми руками. Он вез предложение о военной помощи в обмен на секрет пороха. Луарон обещал пять судов королевского флота на два года при условии дележа военной добычи 50 на 50 и еще пять в обмен на товары. Золото нам не так уж и нужно, а вот шелк-сырец, медь и бумага пригодятся всегда. Я только вздохнула, милостиво кивая принцу при прощании. Кто бы знал, что химия понадобится мне в жизни больше, чем физкультура. Корабли было жалко, это решение почти ополовинит мою эскадру, но порох нам действительно очень нужен. Как я сожалела, что химию учила в школе без особого рвения. Сейчас я королевскими судами расплачивалась за собственное пренебрежение к науке. Ведь рецепт пороха знают даже многие школьники, а я помнила только, что там есть уголь и селитра. Но вот что такое это самое селитра и откуда ее берут, понятия не имела. Впрочем, у меня были идеи по наращиванию мощности флота. Советникам не слишком нравилось это решение. Большая часть из них вдруг озаботилась тем, что на эти два года доставка товаров из колонии прекратится, «Да, не вся, не полностью, но сокращения будут весьма существенны. Если раньше они возмущались тем, что доход с колонии невелик, то теперь они переживали о его утрате. Иногда у меня создавалось впечатление, что им все равно, что делать и говорить, лишь бы вставлять мне палки в колеса. Эллисон я не отдала бы в любом случае» но один из весомых доводов, который советникам пришлось принять во внимание, прозвучал со стороны церкви. Отправить слабую невинную девушку в гнездовье еретиков и погубить ее душу? Жадность застит вам глаза, господа советники, алчность лишает вас разума, опомнитесь! Все дети ее высочества Элисон, рожденные во грехе, будут воспитаны в богопротивной вере кардинал Никола Содли был достаточно убедителен. Во время совета я смотрела на кардинала почти с умилением, понимая, как в свое время была права, изрядно вложившись своими личными средствами в его избирательную кампанию. После печальной смерти кардинала Фрешона, а следом и Годрика, место главы Луаронской церкви неожиданно осталось пустым. Возня, поднятая святыми отцами вокруг двух этих вкусных мест, становилась почти неприличной. Если изначально, после смерти Решона, его место считали по праву принадлежащим Годрику, то с кончиной второго оживились все, даже территориально самые далекие от столицы священнослужители. Понимая, что рыбку лучше всего ловить в мутной воде, я затребовала у барона Сюрко характеристики на всех церковных владык, по бумагам отобрала троих из них и уже в личной беседе приняла решение Николас Одли. Ситуация в церкви на тот момент была беспрецедентная. Официальный глава церкви, единственный архиепископ Луарона, король Ангерда был мертв, и точно так же мертвы были две следующие за ним фигуры — Ришон и Годрик. Требовался съезд кардиналов и тайное голосование. Во-первых, Всем хотелось заполучить их земли, эти лакомые и сытные дольки. А во-вторых, многие из церковников мечтали получить их места, столь близкие к трону, власти и золоту. Вот золото мне и помогло умерить аппетиты некоторых святых отцов. Действовала я аккуратно, практически не появлялась на сцене сама, не посещая сборы и беседы съехавшихся в соль -гетто кардиналов, но встречаясь с ними частным образом. Некоторые из них, услышав мою волю, покорялись и отступали. Некоторые продали свой голос за очень хорошие деньги. Некоторые попытались добиться власти сами. Вот этих некоторых я запомнила очень хорошо. Церковные смутьяны получили пристальное внимание как со стороны тайной службы, так и со стороны нового кардинала Сальгетта и прилегающих земель святого отца Николаса Олди. Он был относительно молод, чуть старше тридцати, здоров, не глуп, и что больше всего мне в нем нравилось, не ортодокс. С ним можно было договориться, он не старался хапать больше, чем ему положено по чину, и все эти годы служил надежной опорой трону. Разумеется, я не забывала о нуждах церкви и самого кардинала, но большим плюсом было еще то, что сам по себе, лично, он не был жаден. Именно поэтому наше сотрудничество было столь успешным. За эти годы кардинал Одли с моей помощью открыл несколько лечебниц при монастырях. В уже существующие инвалидные дома были отправлены священники, способные позаботиться о душах паствы и утешить их в бедах. Под властью кардинала Одли церковь превратилась именно в то, о чем я мечтала. Прекрасное орудие пропаганды и отличную поддержку трону. Кстати сказать... В совете речь кардинала Одли была вполне искренней. Мысль отдать члена королевской семьи в еретическую страну не нравилась ему категорически. Так что в целом совет прошел достаточно успешно. Но я поняла одну важную вещь. Мне требуется занять оставшиеся девять влиятельных фигур чем-то таким, что отнимет у них время и силы и при этом послужит укреплению трона. В общем-то, у меня были идеи на этот счет, Но их я отложила до следующего совета. Лоу Байцгун уехал домой, увозя с собой роскошные дары императору и вежливый отказ, поясняющий, что различная вера мешает нам заключить столь выгодный брак. Однако я прекрасно понимала, что пока это только начало. Именно поэтому, собрав микросовет у себя в апартаментах, я решила обсудить — «Стоит ли нам ждать следующих брачных предложений от других стран или же начать действовать самим?» В кабинете присутствовали герцог Роган де Сюзор, глава тайной службы граф Маркус де Тауфе и очень вовремя приехавший во дворец фельдмаршал королевской армии Вильгельм де Кунц. Первый, говорила я, очень четко дав понять мужчинам, что брак, даже стратегически выгодный для Луарона, не состоится, если кандидат в мужья не будет достойным человеком. «Поймите меня правильно, господа, я люблю свою дочь, и это тот случай, когда политика для меня отступает на второй план. Она не выйдет замуж за извращенца или алкоголика. Поэтому, граф де Тауфе, первое задание вам. Подберите все возможные кандидатуры из всех стран, связанных с нами границами на суше и на море. Я знаю, что у вас есть такие сведения». Я желаю знать всю информацию о них, возраст, привычки, взгляды на жизнь, амбициозность, сексуальные предпочтения, любовницы-бастарды. Я бы желала посмотреть на этих кандидатов вживую, но не слишком представляю, как это возможно. Хороший совет подал Вильгельм де Кунц. Ваше Королевское Величество, в следующем году в Сальгетту будет праздник, по этому случаю вам придется дать бал. Вполне разумно будет пригласить на этот бал тех, кого вы пожелаете. Разумеется, до этого времени вы тщательно рассмотрите все возможные кандидатуры. Праздник? Какой праздник, генерал? Иногда я, по старой привычке, называла Вильгельма де Кунца генералом, и это всегда вызывало улыбку между нами. Вот и сейчас мы встретились глазами, и я, исправляясь, улыбнулась. Маршал де Кунц. Рядом с вами, Ваше Величество, я готов быть даже просто капитаном. Ответ де Конца слегка смутил меня, тем более, что все это он произнес вполне серьезно, без тени юмора, а потом с легкой иронией в голосе добавил «Вы, регент Луарона, Ваше Величество, и в следующем году вам исполняется 30 лет. Будет недопустимо пропустить такой праздник». На мгновение я растерялась. Отмечать собственный день рождения мне не приходило в голову. Но, пожалуй, Вильгельм прав. В данный момент я регент, и этот праздник будет вполне уместен. С одной стороны, мне страшно жалко на него денег. С другой, это прекрасный повод пригласить сюда всех возможных женихов и оценить их лично. Разумеется, граф де Тауфе соберет все необходимые сведения, но и посмотреть на кандидатов вживую очень важно. На этом мы и договорились. Меня только чуть удивило, что большую часть разговора молчал герцог де Сюзор. Идея, чем занять великих герцогов, у меня была. И идея эта, казалась мне, достаточно интересной. Тут ведь главное даже не то, как мужчины отнесутся к ней. Тут главное сманить на свою сторону двух-трех человек. Это внесет в их лагерь шатания и разногласия. Кроме того, есть такая восхитительная штука, как зависть. «Как это так? У соседа будет, а у меня нет?» «Именно поэтому следующее заседание Королевского совета я начала с финансового отчета, точнее, с нескольких финансовых отчетов. Во-первых, подбили точный баланс прошлогодних путешествий, сколько ушло на зарплату и еду морякам, сколько стоила амортизация кораблей и последующие ремонты и так далее». Дальше цифры пошли поприятнее, сколько стоил груз дерева с кораблей, сколько получили за смолу, сколько за перья и прочие радости жизни. Баланс оказался положительным, хоть и невосхитительным. Потом, когда министр финансов закончил бормотать бесконечные цифры, которые мало кто слушал, герцоги предпочли обратить внимание только на итог Слово «взяла я». Результаты работы жемчужной коллеги оказались более чем впечатляющими. На данный момент за вычетом королевской доли эти деньги давали чуть ли не 10% государственного дохода. Советники оживились, цифры в самом деле были эффектные. Господа советники, в последнее время страна наша преодолела несколько кризисов. Мы утратили три великих герцогства. Со скорбью в голосе сказала я и вернуть их назад не представляется возможным. «Преступники, господа советники, должны быть наказаны, но я, находясь в заботе о вас и оставшихся в ваших владениях землях, хочу сделать нечто полезное для укрепления вашей власти». «Редко, когда какую-то из моих речей слушали столь внимательно. Как только в углу слегка кашлянул один из писарей», В его сторону обратилось столько гневных, горящих взглядов, так что я поразилась, как бедняга не полыхнул на месте. Меня заботят господа советники, что его величество, владыка Сан-Мериза, хоть и стар, но выгоду свою понимает прекрасно. По сведениям, на его верфях строятся еще три корабля, которые отправят в плавание не позднее следующего года. Разумеется, цель этих кораблей — Александрия. Так вот, я готова подписать ордонанс, дозволяющий каждому герцогскому дому строительство трех судов, с тем, чтобы суда эти не просто везли сюда товары из нашей колонии, но и вывозили туда людей смелых, предприимчивых и способных отстоять нашу землю. У многих из вас есть младшие сыновья, есть двоюродные братья из боковых линий, у которых, в свою очередь, тоже есть младшие сыновья. Те из них, которые пожелают переехать на новые земли, получат от короны титулы и небольшую помощь. Разумеется, при условии, что они смогут разумно распоряжаться своими землями и людьми. Думаю, на ближайшие месяцы, а возможно даже и годы, часть герцогских домов слегка выпадет из большой политики. Тем более, что герцог де Сизор прямо там, на Совете, Встал, поблагодарил меня за предоставленные возможности и сообщил всем присутствующим, что собирается заняться этим вопросом немедленно. Разумеется, все вокруг абсолютно точно знали, что герцог — мой ближайший советник и союзник. Но зависть к ближнему — такая забавная штука, которая начнет точить их подсознание очень быстро. А вот разговор, который у меня состоялся с Роганом де Сюзором после этого совета, дался мне очень тяжело.